Желаем вам приятного прослушивания. Стелли Лоэ Блох с вечной любовью посвящается. Глава первая. Норман Бейт смотрел в окно библиотеки, изо всех сил стараясь не замечать решетку. «Просто не замечай ее, и все». Это такое счастье, когда чего-то не замечаешь. Но счастья не было, да и какое, может быть, счастье за решетками больницы штата. Когда-то была клиника для душевнобольных преступников. Теперь мы живем в более просвещенном веке, ее больше так не называют. Однако решетки на окнах и остались, а он за ее стенами и смотрит в окно. Решётка на окне, не клеть, а стены не тюрьма. Это сказал поэт Ричард Лавлейс давно ещё в 17 веке. Винорман сидит тут давно. Не 300 лет, конечно, хотя порой ему кажется, что прошло несколько столетий. Что ж, раз уж ему приходится сидеть, то, пожалуй, лучше в библиотеке место не найти, а быть библиотекарем несложная работа. Очень немногие пациенты интересуются книгами, у него достаточно времени, чтобы почитать в одиночестве. Так он познакомился с Ричардом Лавлейсом и со всеми другими. Сидел спокойно в прохладе и полумраке библиотеки. Один день, другой, ему даже выделили письменный стол, демонстрируя, что доверяют ему, знают, что он человек ответственный. Норман был благодарен за это. Но в такие минуты, когда светило солнце и за окном пели птицы, он понимал, что он лавлей лжец. Птицы были свободны, тогда как он Норман в клетке. Он никогда ничего не говорил доктору Клейберну, потому что не хотел расстраивать его, но не чувствовать его не мог. Это так несправедливо, так нечестно. По какой бы причине он не попал сюда, что бы ему об этом не говорили, если только это была правда. Это случилось уж давно. Очень давно в другой стране и та женщина мертва. Теперь он знает, что он Норман Дейтс, а не его мать. Он больше не безумен. Разумеется, сегодня никого нельзя назвать безумным. Что бы человек ни сделал, Он не maniak, у него просто нарушение психики. Но у кого не будет этого нарушения, если запереть его в клетку с группой ненормальных. Лейберн так их не называл, но Норман, увидев человека, мог сказать: "Нормален это они нет". А за долгие годы он многих переведал. Шизики, вот как их называют. Но теперь последнее слово за телевидением. Теперь оно дает имена. Психи, чокнутые, с приветом. Как там шутили стендап-комики в ток-шоу насчет игры неполной колоды. Что до его колоды, то она полная. Хотя карты против него. И он не купится на эту насмешливую терминологию, в которой они прибегают, говоря о серьезной болезни. Странно. Зачем все стараются прикрывать правду всяким сдором? Зачем прибегают к жаргонным словечкам, когда надо сказать умереть, и говорят сыграть в ящик, протянуть ноги, скопуститься, окочуриться, дать дуба, чтобы таким лёгким способом отогнать нешуточный страх? Что значит слова: палки и камни могут сломать мне кости, но слова не ранят меня никогда. Ещё одна цитата, но не из Ричарда Лавлейса. Так говорила мама, когда Норман был ещё маленьким мальчиком. Но мама уже умерла, а он всё ещё жил.